двадцать второго марта тысяча девятьсот второго года цицикар капитанвараргасов с сожалением оглянулся на теплую уютную казарму поправил мохнатую маскировчную накидку делающую его похожим на средневековогопилигрима и скомандовал рысию арш ворота добротного шестиметрового забора медленно и величаво закрылись отделив взвод от трокой надежды на отдых и сон Батальон был поднят по тревоге аккурат после ужина, когда офицеры занимали места в клубе, предвкушая свежие газеты, гитару, неспешные разговоры и чашечку кофе, сдобренного сумасшедшими изделиями полковой хлебопекарни. Взвод капитана привычно уходил в ночь по стократно изученному за этот год маршруту. Лица сосредоточены и спокойны. Одежда леших уже не веселит и не вызывает удивления. Оценили и привыкли. никаких внешних знаков различия с виду почти как местные разбойники хунхузы хотя никто и не вспомнит когда этих разбойников видели тут в последний раз отдельный батальон охотников сформированный на четверть из прошедших школлу бурской партизанской войны и на три четверти из добровольцев выдержавших жесткий многомесячный отбор больше напоминавший гонку на выживание извел хунхузов под корень еще в прошлом году во время восстания э хатуании из европейской россии массово направлялись офицеры для укомплектования развертываемых сибирских стрелковых полков среди них был доброволец павел александрович варгасов участие в китайской кампании 1900 года стало его боевым крещением а когда надо было возвращаться в полк началась общая реорганизация всей армии и павел недолго думая о подал рапорт о зачислении в учебный батальон особого назначения, формируемый по новому штату и новому уставу. Привлекала возможность служить рядом с африканерами, овеянными героическими легендами и слухами. Грели душу двойной оклад, полное вещевое и продуктовое довольствие, а значит, не требовалось тратить жалования на обмундирование, оружие, пропитание и самые различные полковые взносы. переступая порог бывшего китайского импания перестроенного в хорошо укрепленный военный городок варгасов даже не представлял насколько его новая жизнь будет отличаться от предыдущей поначалу создалось впечатление что вернулся в родное казанское юнкерское училище строгий спартанский казарменный быт без оглядки названия и былые заслуги и великое множество разных занятий тактика и вооружение британской армии в трансвалле анализ партизанских операций буров японо-китайская война тактика и вооружение японской и китайской армии общие правила диверсионных операций базирование и передвижение в тылу противника обеспечение скрытности марша преодоление водных преград полевая разведка и контрразведка опыт отечественных пластунов и партизан начиная от гусара давыдова проверки на внимательность зоркость способность запоминать большие массивы информации все остальное время занимало изучение оружия и стрельба из него единственное развлечение прибытие пополнения неосведомленного о столь разительных отличиях в новых и старых армейских порядках в конце девятнадцатого века в русской армии существовала весьма примечательная форма снабжения в соответствии с которой Офицер должен в очень большой степени всем необходимым обеспечивать себя сам. Система безрасходов от казны была заведена еще при военном министре Ивановском. Приемник его, Куропаткин, будучи ревностным и убежденным хозяйственником, развил ее, доведя до геркулесовых столпов. Мало того, что каждый офицер вооружался и обмундировывался самостоятельно, так еще и возил с собой личный обоз со всем необходимым в походе. от армейской палатки до кухонной утвари и продуктов питания. Естественно, к обозу прилагались денщики, вестовые и просто слуги, набираемые и содержащиеся офицером самостоятельно, без всякой оглядки на какие-то там требования секретности. Не мудрено, что в таких условиях войсковое подразделение в походе представляло собой цыганский табор, где ни о каком порядке и сохранении военной тайны невозможно было даже мечтать. вся эта привычная старо режимноармейская действительность оставалась для вновь прибывших за шестиметровым забором в самом буквальном смысле этого слова военные явившиеся на место службы со своим обозом вставали перед выбором пересечь порог счастья в одиночестве и без барахла или остаться с милым сердцу имуществом и слугами но за пределами подразделения и службы в целом. старослужащие батальона от души потешались наблюдая метание новичков между скарбом и кпп отчаянные попытки уговорить флегматичного ветерана анлоббургской войны полковника щеглова сделать исключение и даже пригрозить ему высокопоставленными родственниками по первой почти половина явившихся разворачивала оглоббли но зато подписавшиеся под обязательством стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы очень быстро оценили благотворное влияние новых порядков полностью скрадывающих имущественное расслоение и даже нашли романтику в аскетичном быте сравнивая батальон с легендарными тремя сотнями воинов спартанского царя леонида по мере комплектования штата начались совершенно другие занятия в учебных классах китайские японские корейские языки обычаи порядки этические нормы и мораль различных слоев дальневосточных этносов преподавались так словно офицеров готовили для дипломатической службы на свежем воздухе проходили освоение совсем незнакомой мобильной телеграфной связи как проводной так и беспроводной минна взрывное дело навыки маскировки умение обнаружить противника не будучи обнаруженным самому дневное и ночное ориентирование на местности и тщательное изучение карт совсем новых будто вчера вышедших из под пера картографов при этом ни на один день не прекращались занятия по стрельбе фехтованию джигитовки горной подготовки и медицинской практики летом прошлого года закончилась зубрешка и начались выходы сначала освоили окрестности дислокации учились на ходу визуально запоминать детали местности до мельчайших подробностей до сдвинутого камня и сломанной ветки читать следы, выявлять потайные тропинки и стоянки, оборудовать собственные секреты так, чтобы никто даже не догадывался об их существовании. Окрестные мальчишки стали лучшими спаринг партнерами на тренировках по скрытому передвижению и маскировке, а шастающий вокруг хунхузы той кусачий боксерской грушей на которой отрабатывались навыки обнаружения, слежения засад и уничтожения противника. убитыми и ранеными батальон потерял почти четверть естественный отбор как правило в лазарет или на кладбище отправлялись самые лихие и бесшабашные щеголявшие своим презрением к опасности или закоренелые двоечники не способны усвоить правила писаной кровью обычно вся учеба проходила днем но по мере освоения окружающего пространства работа все больше смещалась на ночь конце концов, именно ночное времяпровождение стало основным и главным. День – для отдыха и наблюдения, ночь – для передислокации, оборудование позиции и выполнение задания. Когда местные хунхузы закончились, ареал работы начал стремительно расширяться. К осени марш-броски по 5, 10 и даже по 50 верст превратились в рутину. Условия оставались неизменными. выдвинуться в заданную точку так чтобы ни одна душа не догадалась о присутствии там подразделения российской армии оборудовать позиции для засады уничтожить противника а после также скрытно вернуться обратно в такой обстановке весь год шло боевое слаживание формирование снайперских пар и подгонка оружия ставшего предметом особой гордости всего батальона его получили перед самым началом нового тысяча девятьсот второго года триста кавалерийских карабинов под патрон шесть половиной на пятьдесят пять с е известных также как шведский маузер если две сотни из них были хорошо знакомыми карл густав м девяносто шесть производство норвежской фирмы оля эй джей крак то карабины предназначенные для снайперов оказались абсолютно новыми невиданными отечественными самозарядными изделиями с магазином на десять патронов и пятикратной оптикой вышие качаи на бодающейся мосинки, стрелки сразу оценили мягкую отдачу на стильность легкой остроконичное пули, удобство прицеливания, без передергивания затвора.меткость стрельбы и темп поражения целей выросли кратно. триста шагов рассчитались ближним боем 600 дистанций уверенного поражения. Особо глазастые умудрялись попадать в мишень даже на тысячи. вараргасов был как раз одним из них его взвод все три отделения сегодня уходил на задание в полном составе в каждом пара снайпер и наблюдатель расчет ручного пулемета федорова расщепея и сапер два ездовых и коновод отвечающий за все хозяйство маленького подразделения единственные не имевшие офицерского звания все остальные не ниже прапорщика командира отделений поручек и и штабс капитана новый внештатный атрибут повозка с беспроволочным телеграфом начальство потребовало беречь его как зеницу ока при риске захвата уничтожить в кармане капитана вараргасовова лежал запечатанный пакет с приказом генштаба вскрыть после прибытия в квадрат тридцать два самый дальний пункт тренировочных походов что под мугденом двадцать пят марта тысяча девятьсот второго года перл харбар если на земле существует рай то гавайские острова несомненно являются его неотъемлемой частью абориген этой благословенной земли как и положено детям рая легкомысленная жизнерадостны и не слишком склонны к тяжелому монотонному труду поэтому не столь уж давний иммигрант а ныне полноправный гражданин северо американских соединенных штатов мистер соломон кац начал строить в жемчужной бухте свои терминалы четыре угольных нефтяной два грузовых и пассажирские не считаясь с расходами оснастив их всей погрузочной и разгрузочной техникой какую только могла предоставить промышленность соединенных штатов впрочем механизация и стремительное изобретение более совершенных машин и механизмов под новые задачи стали визитная карточка капитализма по американски довольно давно слишком необъятно территории молодой и энергичной страны и крайне мало людей на этих территориях чтобы полностью полагаться на ручной труд машина стоит дорого в момент покупки, но ее обслуживание неизмеримо дешевле чем заработная плата знающих себе цену и неплохо по мировым меркам образованных рабочих не говоря уже о том что время выполнения трудоемких операций сокращается в разы если не в десятки раз а время деньги «Хм, признаться, я был уверен, что ты разоришься на этой авантюре, Сол!» Усмехнулся представитель джентльмен с умным обрамленным бородой лицом и резко контрастирующими с его обликом озорными мальчишескими глазами. «Уж больно много ты вбухал в свою машинерию!» Из длинного хобота конвейерного погрузчика в горловину ямы русского броненосца лился черный угольный поток. «Я и сам этого побаивался, Ник!» усмехнулся его собеседник. но уже два месяца назад я добился рентабельности по текущим операциям многие шкиперы знаешь ли ценят скорость с которой мои малышки забивают их бункера несмотря на то что оба они использовали привычные американские имена общались собеседники на чистом русском языке но сейчас ты похоже полностью отобьешь свои вложения никогда бы не подумал что такую араву можно загрузить углем и нефтью всего за три дня полагаю адмирал макаров сполна оценил твою расторопность это коммерческая тайна мистер президент сената усмехнулся мистер кац ты сможешь ознакомиться с моей налоговой декларцией так что да я взял с них тройную цену и уже через неделю смогу досрочно погасить все кредиты и будешь продолжать с встречку поны усмехнулся президент ник вряд ли не согласился сол уголь это коммерция на большой уголь это уже политика а я только что перешел от просто угля к большому пятьдесят тысяч тонн бункировка целая эскадр с угольщиками это уже другой уровень мой друг политика ник нахмурился ты не думал сам пойти в политику думал кивнул сол собственно теперь у меня не будет другого выхода благодаря этой эскадре я забрался слишком высоко и мне теперь будет довольно больно падать я просто вынужден играть в эти игры ты хочешь спросить меня о том что я думаю о русском царе ник нет сол вздохнул тот честно говоря я собрал о нем уже столько информации что несколько растерян я привык рассматривать его как недалекого самовлюбленного капризного вельможу врага свободы но сейчас я просто не знаю что о нем думать кроме того в настоящий момент меня больше беспокоит поползновение парней с континента. Мож быть они и отрекаются от тирании на словах, но их дела. Я боюсь за будущее гаваев и их народа. Тогда мы беспокоимся примерно об одном и том же, кивнул сол. свояжники уже начинают облизываться на мои и твои острова ник, на этих славных людей. Мне это не нравится, боюсь если мы не примем срочных мер они подомнут под себя эту территорию и нет какое то время мы продержимся отбились же л эй савен от мистера рокфеллера но ходят слухи что это ты помог им отбиться усмехнулся ник не стану скрывать кивнул сол собственно вот эти танки он кивнул в сторону огромных цилиндров нефтеранилищ соединенных трубами с нефтяным причалом были заполнены и еще заполнятся именно их нефтью джонни р думал что приезжал ребят из лос анджелеса но у них были заказы был аванс была возможность выдержать атаку на понижение да еще искупить собственные акции и даже упрочить свое положение а джон не сам потерял немалый кусок и был вынужден пойти на мировую тогда что делать мне точнее нам поднял бровь президент сената гаваев «Езжай в Вашингтон, Ник», — усмехнулся Сосол. «Я соберу тебе в дорогу небольшой чемоданчик». «И что же я должен купить в туманном болоте?» «Статус полноправного штата, Ник. Полагаю, это поможет тебе и дальше оставаться при деле. Ни одна вонючая шишка из Вашингтона не сможет сковырнуть тебя, если ты станешь избранным губернатором». «Это неожиданно». «А значит, имеет шансы на успех. Смотри». царь вот вот сцепится не только с японцами но и с англичанами у которых совершенно внезапно образовался собственный мэн а мы не имеем в тихом океане приличных баз способных защитить наши интересы на филиппинах и в азии оба мужчины посмотрели в сторону грузового терминала где мощные экраны поднимали непривычно длинные почти полтонны весом снаряды с недавно пришедшего из владивостока транспорта и перегружали их на броненосец под андреевским флагом ник не был уверен что это законно но ради светлого будущего столь любимых им островов он был готов закрыть глаза на это мелкое нарушение ты готов расстаться со своими активами здесь поднял он бровь вновь обращаясь к собеседнику дядя сэм наверняка захочет выкупить твои причалы я готов поторговаться усмехнулся сол и полагаю ты тоже за возможность наблюдать эту войну из первых рядов и при необходимости стать участником. За такой шанс с парней в Вашингтоне можно слупить довольно много». «Я понимаю, в чем тут интерес Гавайев», — кивнул Ник, «и мой личный тоже. А в чем твоя выгода? Я просто хваткий еврейский паренек из местечка под Житомиром и гимназиев не кончал. Сам знаешь старые порядки в России», — ответил Сол. Он не врал. В гимназии действительно не учился, но закончил пажеский корпус и очень расстроился, когда в рамках легенды был вынужден перенести некую специфическую операцию по удалению совершенно лишнего кусочка плоти. Я возьму деньгами, большими деньгами, и начну новое дело. Здесь же? Я планирую повторить операцию в Сан-Диего. Флоту понадобится еще и база непосредственно на западном побережье. а сан дииеего довольно близко к панаме если ты понимаешь о чем я мне не хотелось бы терять такого союзника сол я не сказал что собираюсь продавать весь свой бизнес ник и осталась гражданином свободного штата гаваи полноправно входящего в союз и чем больше преференций ты сможешь выкупить иногда ты бываешь довольно убедителен если не возражаешь ник я бы направил с тобой в вашингтон пятерку своих парней когда джонни сцепился с ребятами из элэй он был не вполне джентльменом мои ребята предотвратили то ли семь то ли восемь поджогов и минимум три покушения мне тоже не хотелось бы терять союзника в твоем лице собеседники еще немного полюбовались видом прекрасно работающего морского порта и андреевскими флагами заполонившими буквально всю акваторию расплатились с любезным официантом и направились по своим делам не заметив как из за соседнего столика вслед за ними поднялся неторопливо осмотрелся и двинулся им вслед невзрачный лопоухи клерк джон батти бернаду лейтенет команда в мфс аша и по совместительству сотрудник оэн офис о навил интелс управление военно морской разведки <звы> лейтенет команда соответствует армейскому майору или современному капитану третьего ранга джон батист бернаду кроме прочего мастер технологического шпионажа именно ему приписывается кража рецепта пироколодия бездымного пороха менделеева историческая справка ник николай константинович судзловский псевдоним николас русссель ученый этнограф географ химик и биолог революционер народник один из первых участников хождения в народ активист революционного движения в россии в эмиграции сенатор территории гаваи с тысяча девятсотого президент сената территории гаваи с тысяча девятьсот первого по тысяча девятьсот второй год первая апреля тысяча девятьсот второго года ставка верховного главнокомандующего вот государь ротмистер шершов протянул императору лист бумаги здесь телеграммы направлены в британское посольство в россии из форен офиса и действия предпринятые послом скоттом на следующий день расскажите своими словами александр александрович потер воспаленный от недосыок глаза самодержец а я послушаю и похожу разомну ноги пятнадцать марта почти сразу же после взрыва александра на рейде константинополя посольство получает телеграмму о том что среди прочего лимит средств на закупку дров составляет тридцать один фунт и почти сразу же мистер скотт и спрашивает аудиенцию на шестнадцать ноль ноль следующего дня накоей заявляет о крайней озабоченности британской империи относительно даже невозможной о вероятной причастности российских подданных к этому злодеянию пятнадцать плюс шестнадцать как раз тридцать один а когда посол получил телеграммо с описанием инцидента с подробностями спустя три часа телеграмма была шифрованной где шифровка заняла у нас восемь суток и государь в ноте посла было несколько деталей не вошедших в ту телеграмму ну это неуд удивительнительно такие инциденты готовятся долго тщательно и более подробное описание вполне могло быть доставлено дипломатической почтой вернее всего и сама телеграмма описалась в расчете на то что когда нибудь мы ее расшифруем и тогда она объяснит откуда послу стало известно об этом инциденте хотя для доказательства сговора этого конечно недостаточно далее двадцать восьмого марта посольство получает телеграмму что лимит расходов на уголь уже не на дрова а на уголь составляет пятьдесят фунтов и мистер скотт и спрашивает аудиенцию на завтра на двадцать два часа субботы причем в японском и турецком посольствах тоже замечены некие признаки возбуждения двадцать два плюс двадцать восемь во владивостоке в это время пять утра а в персидском заливе двадцать два тридцать и вся ночь для минных атак впереди и третья телеграмма лимит на закупку угля признан ошибочным Ожидайте следующего циркуляра. После чего господин посол, извинившись, отменяет аудиенцию, ссылаясь на благополучное разрешение некоего недоразумения. Хм, да, тут они ошиблись. Вы ведь именно поэтому обратили внимание на дрова и уголь. Именно так, Ваше Императорское Величество. Это действительно ошибка. Все когда-нибудь ошибаются. То есть, если они не осознали последствия этой ошибки, а в суматохе вполне могли этого и не сделать просто недооценить нас нам точнее по слу скотту нужно ждать следующей телеграммы полагаю да государь вероятно уже в эту пятницу четвертого апреля что то вроде скорректированный лимит расходов на уголь составляет двадцать шесть фунтов вроде того государь интересно задумался император они могут ли на телеграфе немного перепутать только вот в какую сторону если господин посол и спросит аудиенцию слишком рано когда группировки противника еще не будут готовы мы с чистой совестью сможем нанести превентивный удар хотя нет боюсь подготовка нашей армии и особенно флота пока не та к тому же нас все равно обвинят в нападении поспеши посол хоть на неделю хоть на год хм. с другой стороны если мистер скотт несколько запоздает скоординированное нападение британцев и японцев де факто произойдет до объявления войны ваше мнение господин ротмистер я бы увеличил посольский лимит государь на один фунт этого будет вполне достаточно к тому же вряд ли они сменят шифр если посол получит дополнительные инструкции ошибка в них тоже вполне возможна и если мне будет позволено вам будет позволено александр александрович в случае когда это необходимо для защиты страны вы можете даже использовать чернильницу посла в качестве ночного горшка как бы грубо это ни звучало и не выглядело в этом пока нет необходимости государь ротмистер улыбнулся но тут же посерьезнел и уточнил пока нет дело в том государь что прямого кабеля между петербургом и лондоном не проложено Телеграммы в британское посольство поступают либо через Швецию и Финляндию, либо же через Германию». «Вот как?» «Именно так, государь. И если финский кабель будет поврежден, к примеру, людьми господина Целиакуса, то вы хотите сказать, что ошибку в телеграмме могут допустить немцы? Вы действительно в состоянии организовать это? Мы много работали». ваше императорское величество я заметил и я ценю это все отечество ценит хотя император усмехнулся оно и не в курсе иных деталей и не будет в курсе еще минимум сто лет действуйте ротмистер пусть господам британцам будет немного теплее даже немного жарче если все получится советую найти хорошего портного и вам лично и непосредственным исполнителем мы подождем результата наших усилий государь историческая справка александр александрович шершов один из основателей русской контрразведки с крайне ограниченными ресурсами противостоял японской разведки во время русско японской войны пят апреля тысяча девятьсот второго года нью йорк Отвлекаться на посторонние дела на рабочем месте неправильно. Иногда хочется плюнуть на правила, особенно весной, когда только что вернулась из путешествия в Уругвай, не оправилась от полученных телесных ран и душевных потрясений и еще не вошла в привычный рабочий ритм. Однако эти обстоятельства не были определяющими для аккуратной и строгой начальницы почтовой службы Pacific Express. Приехав в офис после встречи со своим боссом Тереза Леп, она засела в своем аквариуме и уже час занималась явно неслужебными делами. Со стороны казалось, что молодая женщина увлеченно читает книгу графа Толстого «Воскресенье», проговаривая в полголоса текст и помечая для себя самое интересное на полях и бумажке. Но это только на первый взгляд. на самом деле шеф пасифик экспресс известная нам как русская подданная мария александровна торопилась передать в россию информацию обжигающую руки как печеная картофелилина когда спешишь выходит еще медленнее поэтому исспорив две шифровки маша закусив губу старательно пересчитывала строчки и параграфы в своем шифробакноте перенося на клочок бумаги цифры с закодированным текстом. графу конкррену срочно особо важно в течение ближайших суток в берлине состоится покушение на капитана гессенской драгунской гвардии внука королева виктории альберта шлезвик гольштейнского исполнитель кто то из русских подданных студентов берлинского университета публично демонстративно будет заявлено что теракт месть социалистов революционеров за унижение и порабощение китая объединенными войсками европейских держав. Реальная цель – окончательно и бесповоротно поссорить Россию с Англией и, если получится, с Германией. Не представляю, зачем нужны эти игры с русскими? Джейкоб Шиф раздраженно бросил на стол перчатки и отвернулся к окну, меланхолично разглядывая великолепный пейзаж за окном фамильного поместья Рокфеллера в Кайквитт. Романовых нужно давить как клопов, а не разыгрывать с ними шахматные этюды. Джейкоб Шиф, самый яростный русофоб среди всех банкиров начала 20 века, финансировал все и всех, кто мог хоть как-то навредить России. Наоми Коэн, биограф Джейкоба, называла отношение Шифа к России своего рода «личной войной», которая годами усиливалась и не могла бы уничтожить. И превращалась во всепоглощающую страсть шиф призывал своих коллег к бойкоту российских займов помимо прочего он составил завещание запрещающее его банкирскому дому кредитовать антисемитскую россию даже после его смерти за свою поддержку японии во время русско японской войны сто десять миллионов долларов был награжден японским орденом священного сокровища и орденом восходящего солнца выступал против сионизма считая эту идею утопичной все пытаются извлечь какую то выгоду из этой дикой северной страны а ведь польза может заключаться только в том чтобы она перестала существовать сначала этот бедняг ротшильд спятивший со своими фантазиями о сионе и схватившийся за предложение царя переселить в палестину всех желающих теперь вы С абсолютно бессмысленной игрой в поддавке с русской охранкой в надежде извлечь из за этого какие то дивиденды откуда такая наивность твоя проблема джейкоб упертость фрэнк вандерлип вице президент одного из крупнейших банков с аша н сити банк о нью йорк глубокомысленно выпустил в потолок сигарный дым она хороша когда ты зарабатываешь деньги но никуда не годится если дело касается политики ты увлеченно бодаешься с дубом русской империи не замечая что находишься в лесу среди других таких же деревьев твои вложения в японию желающие убийца русского медведя заслуживают похвалы за смелость но позволь поинтересоваться какие конкретно выгоды получат все наше сообщество от военной победы страны восходящего солнца и даже от крушения российской империи в целом какие глобальные а не сиюминутной проблемы мы решим когда ты в власть потешишь свое болезненное самолюбие а ты предполагаешь что помогаетая царю можно решить какие то глобальные проблемы фыркнул шиф вопрос неправильный вандер лип покачал головой аккуратно положил сигару на край фарфоровой пепельницы встал и подошел к окну в которой уставился джейкоб ты воспринимаешь русского царя и россию как самостоятельное зло А это не так. Они – часть системы, которая душит свободу движения капиталов, товаров и рабочей силы. Империи, возникшие как прогрессивное явление, позволившие когда-то концентрировать ресурсы, строить промышленные и аграрные гиганты, превратились в тормоз свободного рынка и должны быть разрушены. Все до единой. Надеюсь, в этом у нас нет разногласий. Вице-президент National City Bank of New York обвел глазами собравшийся как строгий учитель разглядывают учеников перед проверкой домашнего задания пол море сварбург джон рокфеллер и самый младший участник собрания эмисар джей п морган бенджами строн младший коротко кивнули ожидая продолжения речи шиф понимая что остался в меньшинстве еще больше насупился и втянул голову в плечи как бы защищаясь от неудобных интенций ну так вот продолжил вандерлип возвратившись на свое место и с наслаждением повторив ритуальной манипуляции с сигарой если долго биться головой об стенку то что нибудь обязательно разобьется зная крепость лба джейкоба предположу что первой сломается россия но тогда за счет русских резко усилятся британия германия и новый крупный игрок япония и что прикажете делать дальше разбивать голову а следующее дерево но тогда оставшиеся империи станут еще сильнее и в конце концов не только возможности кун леб нэн ко но и наших объединенных ресурсов не хватит чтобы бороться с монстром выращенным в том числе и нашими усилиями молчите джейкоб и правильно делаете потому что любой ход в такой ситуации ведет к поражению хорошо будем считать что вы меня достаточно пристыдили и самое время поменяться ролями ухмыльнулся шиф пожалуйста изложите ваш гениальный план а я позволю себе язвить и искать огрехи в вашей стратегии ты зря то кипятишься джейкоб подал голос рокфеллер в любом плане могут быть огрехи и наша задача искать не только проблемы но и их решения фрэнк ясно указал на недостаток твоей стратегии сосредоточившись на противостоянии с россией как на самом слабом звене среди европейских держав мы невольно усиливаем остальные и в первую очередь британию хотя я бы из германии не спускал глаз нам действительно не хватит ресурсов валить каждую из монархий по отдельности поэтому мы пойдем другим путем создадим все условия чтобы империи уничтожали себя сами. эти взрослые мальчики так страстно желают расквасить друг другу нас и вернул себе слово вандерлип что мы просто обязаны помочь им сделать это как можно более качественно поэтому наша стратегия помогать слабейшему чтобы он как можно сильнее лупил сильнейшего если будет побеждать один мы будем помогать второму если верх начнет одерживать второй мы поможем первому и пусть они убивают как можно дольше. Сейчас слабейшим выглядит русский царь. И мы с удовольствием поможем ему выровнять шансы в схватке с британским львом и его японским пуделем. Важно, чтобы они внезапно не передумали. Поэтому, — Рокфеллер кивнул флегматичному Варбургу, — наш дорогой Пол поможет осуществить мечту одного русского юноши уничтожить кого-нибудь из сатрапов, например, внука королевы Виктории. причем этот юноша уверен варбург улыбнулся одними уголками губ и наклонил лысеющую голову что действует чуть ли не по прямому распоряжению петербургской тайной организации скажите ффрэнке вышел из глухой защиты шиф а насколько эта стратегия совпадает с пожеланиями белого дома и капитолия целиком и полностью мой друг самодовольно улыбнулся вандер лип скажу больше я специально для этого поменял пост помощника министра финансов на кресло банкира официальный вашингтон не хотел бы быть связанным какой то невторизованной активностью но поддерживает и одобряет озвученную мною концепцию но одновременное сталкивание лбами монархии это мировая война год назад Один русский писатель опубликовал замечательную прозу в стихах, закончив словами «Пусть сильнее грянет буря». «Весь мир чувствует затхлость нынешнего существования и мечтает об очистительном огне, который сожжет без остатка никуда не годное старье и освободит место для нового и прогрессивного». Задорно, как с трибуны, возвестил самый молодой участник встречи, Бенджамин Стронг-младший. это прежде всего мировое перераспределение финансовых и товарных потоков, а для нашего правительства единственный способ оставаясь за скобками конфликта превратиться из страны должника в страну кредитора улыбнулся вандерли главный вопрос настоятельно требующее решения находится вообще в неустаревших моральных норм и нравственных оценок как известно еще со времен наполеона для войны нужны три условия деньги деньги и еще раз деньги и наша самая насущная задача найти эти деньги чтобы было чем то пить разгорающийся костер однако господа предлагаю разговор на эту тему перенести на другое время и в другое место ибо даже стены могут иметь уши если вы так боитесь огласке шиф явно хотел оставить последнее слово за собой то вообще непонятно «Зачем вам тогда эта девчонка Мари, работающая на русское военное ведомство? Если вы ее вычислили, не проще ли просто обезвредить?» «Джейк, ты все-таки неисправим!» Теперь уже в голос расхохотался Рокфеллер. «Если тебе не дают убить русского царя, ты пытаешься утешиться, отправив на тот свет хотя бы его служанку?» Раскрытый агент автоматически, даже не подозревая того, начинает работать не на... а против своего сюзарена главное чтобы на том конце верили всему что он сообщает мы так или иначе хотели организовать прямой канал поставки информации в русские коридоры власти и тут такая удача нельзя резать курицу пока она не снесла яйцо именно поэтому мы допустили утечку информации о покушении на альберта гольштейнского предотвратить его они уже не успеют но доверие к ее сообщениям будет абсолютным добавил варбург я надеюсь господа вы знаете что делаете прокряхтел шиф когда и где мы сможем обсудить вопрос финансирования э пикника с участием мировых монархий место и время я сообщу отдельно кивнул вандер лип мистер стронг предлагает отдохнуть и набраться сил вдали от суеты на частном курорте принадлежащим мистеру моргану на острове джекелл что неподалеку от побережья джорджии седьм апреля тысяча девятьсот второго года лондон эдуард седьм монарх империи над которой не заходит солнце меланхолично разглядывал карикатуру в американском еженедельнике пак в полухо слушая доклад уже немолодого и что гораздо хуже серьезно больного премьер министра юмористический журнал из сент луиса славился своей нелюбовью к россии и регулярно публиковал убойные карикатуры на эту дикую северную страну художники не подкачали и в этот раз выложив сразу несколько едких антирусских памфлетов но рядом с ними король вдруг обнаружил себя толстого и беспомощного никак не похожего на льва чей образ традиционно ассоциировался с британским владычеством и вот теперь карикатуру намекающую на английскую немощь так живописно дополняет страдающий одышкой и артритом космата бородатый старик больше не нуждающийся в инвалидной коляске нежели в кресле премьер министра великобритании фу эдуард семь с грустью посмотрел на журнал сердито перевернул его обложкой вниз и, сцепив на животе пальцы, уперся глазами в политического долгожителя, занимающего высшую исполнительную должность империи в третий и наверняка последний раз. Роберт Артур Талбот Гаскоин-Сесил III Маркиз Солсбери, пытаясь сделать политическую жизнь в метрополии плановой и управляемой, сосредоточил в своих руках как законодательные, так и исполнительные властные нити, являясь и премьером, и лидером консервативной партии. одновременно с высшим исполнительным он предпочел оставить за собой пост министра иностранных дел и только ухудшающееся здоровье заставило солсбери в тысяча девятисотом году уступить его лорду ландсдауну всю свою жизнь сэр роберт продвигал имперский интерес в викторианской англии по всему миру и делал это настолько искусно что за эти годы в европе не произошло ни одного серьезного международного конфликта неоднократные столкновения с францией германией и россией так и не вылились при солсбере в вооруженное противостояние пока потому что последний год кабинет министров британии не создавал обстоятельства непреодолимой силы для других мировых держав а сам судорожно пытался реагировать на ускоряющийся поток событий становящихся все более опасными и менее управляемыми говорите проще роберт прервал король длинный спич своего премьера общественность не поймет если мы начнем какие либо переговоры с петербургом кроме как обезаговорочной капитуляции русских так так ваше величество выдохнул солсбери консультации с ведущими политическими и общественными организациями не радуют разнообразием общественность уверена что против нашей страны уже ведутся военные действия и ждет решительных ответных шагов «Газеты так оформили и подали последние новости, что не оставили нам никакого пространства для политического маневра. И если я попытаюсь как-то договориться с моим племянником Никки, меня заклеймят позором», — продолжил мысль премьера Король. В Трансвале работает военный корреспондент, некто Черчилль. Так вот он написал, «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и войну». — И позор! — Неплохо сказано, — кивнул король. — Присмотритесь к этому корреспонденту. Из него определенно может выйти толк. Эдуард VII поморщился, тяжело поднялся, опершись о ручку кресла, медленно приволакивая ногу, подошел к высокому окну и задумчиво посмотрел на Кенсингтонский парк с широким в три кареты променадом. — Вы же знаете, Роберт, как я ненавижу идти туда, куда меня подталкивают! произнес он настолько тихо что солсбери больше догадался чем услышал слова короля ваше величество адмиралтейство предлагает ограничиться показательной поркой вашего нерадивого племянника быстро и безжалостно разгромив одновременно русский флот на балтике черном и персидском морях тихий океан мы оставляем пока японцам первый морской лорд уверен что этого будет достаточно чтобы николай второй запросил пощады мне кажется роберт вы забываете что моему племяннику только тридцать три а его премьеру столыпину всего сорок в этом возрасте не очень то слушаешь старших даже если они правы и демонстрируют убийственные в своей доходчивости аргументы что мы будем делать если акции устрашения на море окажется недостаточно разрешите ваше величество поднялся из своего кресла министра иностранных дел самый молодой из присутствующих статно и стройный мужчина вся его растительность сползла с макушки и сконцентрировалась над верхней губой в виде шикарных усов вследствие чего все остальные черты лица казались абсолютно несущественными глава форен офис генри чарльз гид пэтти фиц моррис пятый маркиз ландсдаун с тысяча девятьсотсотого года возглавлял внешнюю политику великобритании и фракцию либеральной юнианистской партии в палате лордов он знал не понаслышке колониальные проблемы до мид служил на посту вице короля индии весь тысяча девятьсот первый год ланддауун предпринимал шаги к заключению направленного против россии союза с германией и австрией с оптимизмом расценивая дружеский визит кайзера вильгельма к больной королеве виктории а также настойчиво добивался любви франции романтично назвав проект договора с республикой антон кардиаль сердечное согласие но главным и самым ярким успехом министра стал англо японский союз заключенный тридцатого января тысяча девятьсот второго года несмотря на то что русский царь на переговорах с маркизом и то подписал все предложенные японии соглашения включая отказ от претензий на корею ваше величество ланддаун широким жестом открыл кожаную папку и вынул заранее заготовленный конспект позвольте обратить ваше внимание на то что наш договор с микадо прямо и недвусмысленно указывает великобритания и япония соединяются в целях охраны существующего положения на дальнем востоке в особенности в целях охраны независимости и территориальной целостности китайской и корейской империи далее в статье первый высокие договаривающиеся стороны объявляют что не имеют агрессивных стремлений в этих империях имея однако в виду свои специальные интересы в китае и корее стороны признают что каждая из них имеет право принимать меры для охраны этих интересов в случае если им будет угрожать опасность от агрессивных действий какой либо третьей державы или от внутренних волнений вторая статья объявляю что если англия или япония преследуя вышеуказанные цели будут вовлечены в войну с какой либо третьей державой то другая из договаривающихся сторон обязуется сохранить строжайший нейтралитет но статья три если война осложнится и державу ведущую войну с англией или японией поддержит еще какая либо четвертая держава то другая из договаривающихся сторон обязывается прийти на помощь союзнику и вести войну сообща и заключать мир с общего согласия приводится оригинальный текст японо британского соглашения от тридцатого января тысяча девятьсот второго года ну и что это нам дает пожал плечами король какая четвертая сторона начнет военные действия против нас германия франция прежде всего это дает нам оправдание присутствия наших войск на всей территории китая включая маньжурию совместные операции с японским генштабом и моментальное включение в боевые действия любой из союзных армий если будет выявлена угроза хотя бы одной из них что же касается четвертой стороны мы провели соответствующую работу ваше величество и я могу вас уведомить что в случае любого военного столкновения государству противостоящему россии немедленно объявит войну черногория таким образом мы получим формальный повод задействовать третью статью нашего договора с микаду как в конечном итоге будет выглядеть наша позиция с точки зрения международных отношений безупречно к нам с просьбой о помощи обратился китай и мы оказываем содействие его вооруженным силам в подавлении мятежа и вытеснение русских интервентов при выполнении этой благородной миссии наши солдаты подверглись агрессии со стороны царских войск а далеко за пределами китая против нас без объявления войны русскими подданными развязан гнусный террор в результате чего потоплен наш военный корабль и тяжело ранен член королевской семьи ваш племянник только ранен да террорист оказался крайне бестолковым стрелком из шести выпущенных в упор пуль в сэра альберта попали только две и хотя задета леге хорошо продолжайте безусловно зло должно быть наказано но как будет выглядеть противостояние на суше сегодня пока русские еще не развернули свои экспедиционные корпуса для похода на индию против двадцатитычного русского контингента находящегося в манжуре мы можем сконцентрировать наш собственный сорока тысячный корпус состоящий в основном из колониальных войск Индии. Две китайские дивизии, правда, сомнительной боевой ценности, представляют Юань Шикай. Но основным военным материалом будут две японские армии, в одной из которых 40, а в другой 60 тысяч солдат и офицеров, прекрасно обученных, знающих театр военных действий, имеющих опыт Японо-Китайской войны. Таким образом... с семикратным перевесом мы вправе рассчитывать на успех тем более что для русского царя непосредственную угрозу будут представлять отнюдь не наши или японские вооруженные силы эдуард седьм приподнял бровь и вопросительно посмотрел на министра бурная реформаторская деятельность русского императора увлеченно продолжал ландсдаун привела к тому что еще одна невидимая армия сформирована прямо у него под боком недовольные репрессиями и лишением привилегий дворяни купцы и даже некоторая часть крестьянства не говоря уже про интеллигенцию традиционно настроенную оппозиционно все они пользуясь некоторыми политическими послаблениями активно сбиваются в политические антиправительственные организации имеющие в своих рядах настоящую подпольную армию глава форен офис скосил глаза в поргалку и продолжил это не менее пяти тысяч недавно уволенных офицеров по сигналу они готовы поднять бунт на урале в сибири и полностью отрезать петербург от владивостока таким образом при отсутствии подкреплений которые царь мог бы перебросить из европейской части россии разгром русской армии в манжуреи будет лишь вопросом времени хорошо генри будем считать что вы меня убедили в бедственном положении моего непутевого племянника но я руки не подниму пока не пойму как будут вести себя франция с германией о самодовольно улыбнулся ландсдаун в европе мы разыгрываем самую незамысловатую партию в две руки франции опасающейся германии мы предлагаем заключить договор о взаимопомощи который да да я помню антанта но почему вы так уверены что они подпишут этот договор благодаря нам парижу стало известно о проектируемой в берлине войне германии против франции так называемом плане шлифина пока он существует только в черновиках но франция уже сама торопит нас с подписанием соглашения только не говорите генри что точно такой же договор вы хотите заключить с вильгельмом нет от ваше величества я предлагаю неформально и конфиденциально довести до кайзера что британия не будет иметь ничего против его территориальных приобретений на востоке ну хотя бы в прибалтике густо заселной немецкими колонистами что касается франции то требуется во всеуслышание заявить о недопустимости любого движения германии на запад а потом также конфиденциально и неформально намекнуть Берлину, что наше негодование не будет для него излишне обременительным? Хорошо, Генри. Пусть будет по-вашему. Подготовьте соответствующий манифест. А вы, Роберт, передайте Китченеру, что у нас нет времени и желания вести затяжные компании. К осени все должно быть закончено».